варвары это произошло на самом деле как-то весенним днем в середине 90-х в книжный магазин где я работала вошел мужчина он напоминал банковского служащего или бухгалтера или бизнесмена идеальная стрижка безупречный костюм дорогой галстук Я расправила плечи. У меня хватало неприятностей, и мне не хотелось их усугублять, а этот мужчина, похоже, вполне мог оказаться важной персоной. В книжном магазине, в котором я тогда работала, превыше всего почитали патриархальность, и неприятности мои были связаны с тем, что я неправильно одевалась, внося своим видом дисгармонию в общую атмосферу старомодной затхлости. Незадолго до описываемых событий я пришла на работу в футболке с броской фразой на спине «Вообрази, что нашел способ выжить, и преисполнишься радостью». Это вызвало переполох среди старшего персонала, и начальник лично читал меня, что-то вроде того, осудив мою футболку и брюки вместо юбок, после чего беспрецедентный случай. Выдал мне Пособие в 30 фунтов на покупку приличной одежды. В комнате отдыха все восприняли эту новость с бессильной злостью. Старые сотрудники беспрерывно курили, не скрывая своего возмущения, тем более, что они и так считали меня возмутительной, раз я неправильно одеваюсь. А их молодые коллеги, обиженные сидящие в густом тумане сигаретного дыма, размышляли о несправедливости бытия, полагая, что им тоже не помешало бы пособие на одежду. В день, о котором я рассказываю, на мне была правильная блузка, одна из двух имевшихся в моем гардеробе. Обе вызывали у меня чесотку, к тому же, на мой взгляд, я становилась в них похожа на запуганную тупую клушу, что, естественно, мне не нравилось. Но я улыбнулась вошедшему мужчине. Он разительно отличался от другого посетителя магазина, стоявшего у стеллажа, где была выставлена хроника XX века». Прежде хроника XX века, раскрытая примерно на середине столетия, всегда лежала отдельно на специальной кафедре, предоставленной магазину издателем. издателям. Однако две недели назад мы, то есть трое сотрудников, обслуживающих первый этаж, решили убрать кафедру, потому что этот странный посетитель каждый день являлся в магазин, доставал мокрый носовой платок и вешал его на кафедру, пока читал хронику. Каждый день одно и то же. Он несколько часов читал, потом проверял, высохли платок, складывал его, убирал в карман пиджака и уходил. В том магазине многие вели себя странно. Он существовал уже сотни лет, занимая три этажа старинного здания, полного укромных уголков, скрытых лестниц и потайных комнат. Некоторые люди там даже умирали. Старые сотрудники нередко сплетничали прокуренными голосами в окутной клубами дыма комнате отдыха о том, как один из них нашел мертвую леди среди пакетов с покупками. Ноги неестественно раскинутое пальто сбилось, на лице застыло изумление, или о том, как другой обнаружил мужчину, сидящего на подоконнике лестничной площадки четвертого этажа. Тело было уже холодным, а в безжизненных глазах застыла тоска. Можно вспомнить целую галерею странных личностей, посещавших тот магазин. Например, человек, который все время воровал книги, но, прочитав, приносил обратно, распекав по полкам и набирал новые. Мы называли его клептик Или мужчину, любившего поспать, прислонившись к полкам. Мы называли его «Наркоклептик». А одна женщина постоянно сгребала все, что лежало на столе новинок, и очень быстро перелистывала, словно снимая глазами фотокопии. Мы называли ее «Критик». Ей под стать были две старые леди, которые являлись на все лекции в магазине, чтобы выпить бесплатного вина. Мы называли их «Дождевик» и «Миссис Трость». «Миссис Трость» всегда ходила с палочкой. Мне больше нравилось работать на первом этаже, куда меня сначала определили. В комнате за «Местницы в глубине третьего этажа нам вечно приходилось подтирать за людьми, перепутавшими отдел настоящие преступления с туалетом. Корешки смерти на закате, Йоркширского потрошителя, резни, преступлений против человечества, идеальной жертвы, фейберовской книги убийства, что ни день обтекали мочой под флуоресцентным светом. Мы называли писунов «варварами». У мужчины с платком тоже было прозвище «Токсик». После того, как убрали кафедру, мы втроем, пихаясь и шикая друг на друга, с нетерпением ждали, когда он появится, чтобы посмотреть, что будет. Наконец он пришел. Обескураженно замер. Там, где раньше стояла кафедра, а потом направился к стойке. Барбара уставилась в пол, я на свои руки. Он попросил Андрея: не подскажет ли она, где можно найти хронику XX века. Андрея была помощницей заведующего первым этажом. Покраснев, она указала на документалистику и со вздохом произнесла «Пойдемте, я вам помогу». Она отвела его к стеллажу и достала с полки хронику. Мы с интересом наблюдали за ним. А он, не моргнув глазом, спокойно раскрыл книгу, примостил ее так, чтобы удобно было читать, встряхнул свой неизменный мокрый носовой платок и повесил его на край полки, словно не замечая, что тот свисает на книге, стоявшей внизу. Когда платок высох, он закрыл хронику, убрал ее на место и ушел. «В тот день, о котором я рассказываю, он снова был у нас, впрочем, как обычно». Мне даже почудилось, что я вижу, как его сущность испаряется в воздух и циркулирует по магазину в древней грохочущей системе отопления. Хотя уже наступила весна, а холод еще властвовал в городе. И в то утро и необильно посеребрил церковные шпили, крыши, бесконечных многоквартирных домов. Глядя на типа с платком, я вновь подумала, не бросит ли мне эту работу? Стоит себе, как ни в чем не бывало, в дурацком пальто с серым обвисшим поясом. Передернув плечами, я отвернулась к окну, устремив взгляд на оживленные улицы старого города, на обвешалую церковь и закопченные магазины, на мимо такси, на людей, терпеливо ждущих зеленого света у пешеходного перехода, в то время как безжалостный ветер охаживает их своими розгами, на съежившихся от непогоды бедолаг, бредущих верхов вниз по улице вдоль монументального здания музея. Блузка сжало мне подмышками. При любом движении я боялась, что ткань порвется. Интересно, каково работать в музее, где тебя окружают горностая с выпученными стеклянными глазами? Набитые ватой ястребы, лисы, огражденные табличками, руками не трогать, кости динозавров, скрепленные вместе в вышине огромного зала, где тишину нарушают только цоканье элегантных каблучков по мрамору. И царит благоговейная атмосфера науки и порядка». А, ну, возможно, в музее тоже есть форма одежды, а, возможно, там тоже типы вроде этого мужчины сушат свои носовые платки на лапах давно почивших животных и испражняются на хищников. Я стояла и гадала, есть ли вообще в этом городе место, где мне не будет казаться, что пока я работаю, там настоящее полное приключения, неубожество, жизнь опять обошла меня стороной. Вот тут-то на пороге магазина и появился элегантно одетый мужчина. Я улыбнулась ему, он направился ко мне. «Чем могу помочь?» — спросила я. Он поставил портфель на стойку, большой, кожаный, но старый, набитый до отказу. Бизнесмены и банковские служащие не ходят с такими портфелями. Может, он и не бизнесмен вовсе, может, он ученый, — подумала я. Ведь книжный магазин всего в нескольких ярдах от средневекового городского университета. И стоило мне предположить, что он ученый, как я вдруг сразу заметила, что его волосы чуть-чуть отросли, костюм слегка поношен, а во взгляде светится ум и незащищенность. Мужчина открыл портфель, внутри которого поблескивали корешками стопки навехоньких книг в твердом переплете. «Может, он какой-нибудь распространитель религиозной литературы?» Я нахмурилась. — Вероятно, вы слышали обо мне, — сказал он. — Я историк и автор исторических книг. В вашем магазине наверняка уже продавали некоторые из моих произведений. Он назвал свое имя, абсолютно мне незнакомое, не однако я уважительно кивнула и улыбнулась. В то время нас нечасто баловали подобными визитами, не то что теперь, когда авторы стали завсегдатыми в книжных магазинах. В наши дни любая книга ассоциируется с лицом или голосом. До чего же надоело такая навязчивость. В результате получается, что и лицо, и голос, и имя, и тело автора все скопом продается как часть набора за 9,99. Он или она всегда тут, между страниц, словно перечень опечаток или закладка. Мужчина вынул книгу из портфеля и положил на стойку. На обложке красовалась фотография Гитлера. Я прочитала перевернутое название, что-то о подлинной истории. «Это моя последняя работа», — сообщил он. Я открыла рот, чтобы перенаправить его в исторический отдел, но он опередил меня. «Пока», — заговорил он, не дав мне вымолвить ни слова, — «я вынужден сам продавать английский перевод моей книги торговцам и магазинам вроде вашего, потому и пришел к вам сегодня лично». «Со временем появится более массовое издание, чем это, которое, как вы видите...» Он повернул книгу корешком, показав тисненную эмблему. «Было отпечатано в Америке небольшим тиражом. Но я бы хотела, чтобы уже сейчас, чем раньше, тем лучше, все мои читатели могли бы ознакомиться с ней, несмотря на то, что ее трудно найти и заказать. Понимаете?» Я кивнула. «Столь солидные книготорговцы, как вы, — гнул он свою линию, — должны иметь на полках все достойное внимание издания. Это дело принципа». Похоже, он ждал моего кивка, поэтому я снова кивнула. А «Мы...» — начала я. «Видите ли...» — прервал он меня. «Многое из того, чем нас спичкают, многое из наших обычных познаний от сведения о текущем состоянии дел до описания исторических событий подвергается безжалостной цензуре. Он наклонился вперед и, снявка понизив, голос продолжил. «Моя книга — своего рода вызов такому положению дел». Его лицо озарило по-мальчишески улыбка. улыбку. «Цензура», — добавил он, глядя на меня в упор, — «это смерть подлинной истории. Можно сказать, что это смерть истины. Мы все подвергаемся цензуре каждый день нашей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да», — подтвердила я. «Согласитесь, что с бесчеловечной цензурой наших личностей жизненно необходимо бороться. Повсюду всевозможные интриги и заговоры. Например, в этот самый момент существует заговор против меня. Во всем, что я делаю, мне приходится противостоять другим, тем, что противостоят мне». Он кивнул с таким видом, словно призывал меня ответить тем же я, как послушная марионетка, тоже кивнула, хотя уже окончательно потеряла нить его рассуждений. «Неудивительно», — сказал он, ставя прямо передо мной свою книгу на попа, «что моя работа всегда под прицелом цензуры, потому что я пишу подлинную историю, о которой никто не хочет слышать». Я пишу правду, опубликовать которую никто никогда не осмелится. Все эти наемные евреи-издатели, финансируемые еврейским большинством, в чьих исключительных интересах истина день за днем замалчивается. Им просто не хватит ни смелости, ни чистоты. Он затаил дыхание, его лицо покраснело, я продолжала кивать, не зная, как улизнуть и гадая, куда подевались другие сотрудники первого этажа. «Казалось, в магазине никого больше нет, только я и мужчина в костюме, и тип, чей носовой платок, сушится на книгах, пока его владелец методично штудирует хронику XX века». «А вот видите, как оно!» — вздохнул мужчина в костюме и обворожительно улыбнулся. Скользнув рукой под стойку, я нащупала пальцами так называемую тревожную кнопку, которая предназначалась на случай ограбления и ситуации, грозящих, по мнению сотрудников, неприятностями. Но если нажать ее, примчатся охранники. И что я им скажу? Этот человек фанатик. Вы видите его, пожалуйста? Или я не согласна с тем, что он говорит, пожалуйста? Избавьте меня от его опасной лжи. Я погладила кнопку. Только удалось мне произнести. Он выгружал книги из портфеля, уже штук десять или даже больше лежали на стойке. «Нет», — попыталась я остановить его. Он пристально посмотрел на меня, сжимая в руке книгу. «Вы еврейка?» — спросил он. «Нет», — замялась я, — «дело не... Просто я не книготорговец, я не заведующий. Надо быть заведующим, чтобы закупать книги. Это не в моей компетенции, правда, но не...» Взгляд мужчины стал колючим и злым. На мгновение его лицо приняло угрожающее выражение, затем разгладилось. — Вы не могли бы позвать заведующего? — спросил он. — Могу позвать помощницу заведующего, — ответила я. — А помощница заведующего может закупать книги? — уточнил он. Я кивнула, набрав нужный код на селекторе, попросила Андреа спуститься. Он, взглянув на свой ноготь, не терпеливо тер его большим пальцем. Я стояла у кассового аппарата, не отвозя глаз от старой блезлой наклейки, сообщавшей всем и каждому, как правильно считывать штрих-коды. Наконец спустилась Андреа и присоединилась ко мне за стойкой. — Прошу прощения, — сказала она, — мы не продаем такие здания, как ваши. Мужчина выглядел почти довольным. Неопределенно улыбаясь, он убрал книги обратно в портфель, защелкнул замок и быстро ретировался. Хлопнула дверь. «Господи!» — выдохнула я Иисусе. «Он вернется через минуту», — сообщила Андреа. «Такие всегда возвращаются. Войдет в боковую дверь и попробует взять штурмом исторический отдел. Бьюсь об заклад. Что ты ему сказала?» «Ничего», — ответила я. «Ничего». А дальше случилось вот что. Мужчина, которого мы звали Токсиком, сложил платок и закрыл хронику. Но вместо того, чтобы, как обычно, сразу уйти, он подошел к стойке и уставился прямо на меня. Затем, покачав головой, посмотрел на андре и красноречиво покрутил пальцем у виска. «Рехнулось!» — констатировал он. «Совсем рехнулось!» И вышел из магазина. Как только дверь за ним закрылась, андре сказала... «Знаешь, каждый раз, когда я вижу этого типа, мне становится стыдно за то, что мы сделали. Иногда я вообще ночами из-за этого не сплю». А потом добавила, «Ладно, иди, устрой себе перерыв». Во время перерыва я пребывала в ужасном настроении. Комната отдыха насквозь пропиталась стойким табачным дымом, на редкость антиобщественное место. В тот день я решила наделать табличек не курить и обклеить им все желтые стены, из-за чего едва не началась война всех против всех. Но вскоре после бурных дискуссий о правомерности курения в комнатах отдыха меня перевели в новую сеть в новом городе. «Сначала я помогала устанавливать суперсовременные компьютеры, которые автоматически перезаказывали книги, если было продано более трех экземпляров. Потом меня назначили заведующей первым этажом. Теперь я могу носить, что хочу, кстати, не в ущерб элегантности, и лояльно отношусь к тому, как одеваются мои сотрудники. В пределах разумного, конечно. Я жду того мужчину-токсика с тех пор, как перевелась сюда» но ни разу больше его не видела. Тут подобные типы вообще не появляются, не знаю почему. Может, их отпугивают сияющие чистотой просторные залы с деревянными полами и ровными рядами книжных полок. А еще здесь никто не мочится, да и трудно было бы проделать это незаметно. Кресла тоже в основном пустуют, поскольку, следуя политике компании, мы ставим их на открытых местах, чтобы у посетителей не возникало желания сидеть в них долго. Зато у нас есть Проститутки. Не помню такого в старом магазине. Возможно, там было слишком сложно договариваться, слишком явно пришлось бы прятаться по углам и щелям, не хватало свободного пространства, чтобы беспечно фланировать с невинным видом. А может, дело в том, что в старом магазине не было кафе. Но в любом случае я готова. Я стою у компьютера за стойкой и жду, если тот мужчина придет сюда, если он когда-нибудь осмелится появиться здесь, Я выставлю его вон, поверьте. Теперь у меня есть власть, и я не колеблюсь, сделаю это.